Глава 1. Работа грузчиков 37 часов в сряду. Знакомый мне служащий на московско Казанской железной дороге весовщик между разговором рассказал мне, что крестьяне, грузящие на его весах товары, работают 36 часов в сряду. Несмотря на полное доверие мое к правдивости рассказывающего, я не мог поверить ему. Я думал, что он или ошибается, или преувеличивает, или я чего-нибудь не понимаю. Но весовщик так подробно рассказал мне условия, при которых происходит эта работа, что нельзя было сомневаться. По рассказу его, таких весовщиков на Московско-Казанской железной дороге — 250 человек. Все они разделены на партии во 5 человек и работают сдельно, получая по 1 рублю и по 1 рублю 15 копеек за тысячу пудов нагруженного или выгруженного товара. Приходят они поутру, работают день и ночь на выгрузке, и тотчас же по окончании ночи, утром — Уступают на нагрузку и работают еще один день. Так что вдвое суток они спят одну ночь. Работа их состоит в том, чтобы сваливать и перетаскивать тюки по семь, восемь и до десяти пудов. Двое наваливают на спины остальных троих и тяносят. Зарабатывают они такой работой на своих харчах менее рубля в сутки. Работают постоянно, без праздников. Рассказ писавщика был так обстоятелен, что нельзя было сомневаться, но я все-таки решил своими глазами проверить его и поехал на товарную станцию. Найдя на товарной станции своего знакомого, я сказал ему, что приехал посмотреть на то, что он мне рассказывал. — Кому не говорил, никто не верит, — сказал я. — Никита, не отвечай мне, — обратился писавщик кому-то в будке. — Пойди сюда. Из двери вышел высокий, худой рабочий, в оборванной поддевке. — Когда вы поступили на работу? — Когда? Вчера с утром. «А ночь где были?» «Известно на выгрузке». «Ночью работали?» Спросил уже я. «Известно, работали». «А нынче когда сюда поступили?» по утру поступили. Когда же еще?» «А когда кончить работать?» «Когда отпустят, тогда и кончим». Подошло еще четыре рабочих, составлявших партию из пяти человек. Все были без шуб, в рваных поддевках, несмотря на то, что было около двадцати градусов мороза. Я стал расспрашивать их о подробностях их работы, очевидно, удивляя их интересам, которые я выказывал к такой простой и естественной, как им казалось, вещи, как их 36-часовая работа. Все они были люди деревенские, большей частью мои земляки, тульские, есть орловские, есть воронежские. Живут они в Москве по квартирам, некоторые с семьями, большей частью одни. Те, которые живут без семей, посылают заработанные домой. Харчи обходится по 10 рублей в месяц. Едят мясо всегда, не соблюдая постов. Находятся в работе не 36 часов подряд, а всегда больше, потому что за проход с квартирой обратно уходит более получаса. И кроме того, часто их задерживают на работе дольше положенного времени. Вырабатывают на такой 37-часовой подряд работе, без вычета харчей, рублей 25 в месяц. И вопрос мой, зачем они работают такую каторжную работу? не отвечали. «А куда денешься?» «Да зачем же работать 36 часов подряд? Разве нельзя устроить, чтобы работать посменно?» «Так велят!» «Да вы-то зачем соглашаетесь?» «Затем мы соглашаемся, что кормиться надо. Не хочешь — ступай. На час опоздаешь, и то сейчас ярлык в зубы и марш, а на твое место 10 человек готовы». Рабочие были все молодые люди. Один только был постарше. Вероятно, лет за сорок. У всех лица были худые, истомленные, и усталые глаза, точно они выпили. Тот худой рабочий, с которым я первым заговорил, особенно поразил меня этой странной усталостью взгляда. Я спросил его, не выпил ли он нынче. — Не пью! — отвечая, как всегда, не задумываясь. Отвечают на этот вопрос люди, действительно не пьющие. — И табаку не курю! — прибавил он. — А другие пьют? — Пьют. Сюда приносят. «Работа нелегкая, все крепости прибавит», — сказал пожилой рабочий. «Рабочий этот и нынче выпил, но это было совершенно незаметно. Поговорив еще с рабочим, я пошел посмотреть на выгрузку. Пройдя мимо длинных рядов всяких товаров, я подошел к рабочим, медленно катившим нагруженный вагон. Передвижение на себе вагонов и очистку платформы от снега, как я узнал потом, рабочие обязаны были делать бесплатно. Это стоит и в печатном условии». Рабочие были такие же оборванные и схудалые, как и те, с которыми я говорил. Когда они докатили вагон до места и остановились, я подошел к ним и спросил, когда они стали на работу и когда обедали. Не ответили, что стали на работу в семь часов, а обедали только сейчас. Так по работе надо было, не отпускали. А когда отпустят? А как придется? Другой раз и до десяти часов. Как будто хвастаясь своей выдержкой в работе, отвечали рабочие. Видимо, интерес к их положению, рабочие окружили меня. И в несколько голосов, вероятно принимая меня за начальника, сообщали мне то, что очевидно, состояло их главный предмет неудовольствия, а именно то, что помещение, в котором им иногда между дневной работой и началом ночной можно было бы отогреться и иногда соснуть в продолжение часа, было тесно. Все выражали большое неудовольствие на эту тесноту. «Собирается сто человек, а лечь негде. Под нарами и то тесно». — говорили недовольные голоса. — Сами взгляните, недалеко. Помещение действительно было тесно. Десятиоршинные горницы могли поместиться на нарах человек сорок. Несколько рабочих вошли за мной в горницу, и все на перерыв с выражением жаловались на тесноту помещения. — Под нарами и то лечь негде, — говорили они. Сначала мне показалось странно то, что эти люди на 20-ти градусном морозе без шуб в продолжении 37 часов таскающие на спинок десятипудовые тяжести, отпускаемые на обед и ужин не в то время, когда им нужно, а когда вздумается их начальству, вообще находящееся в гораздо худшем, чем ломовые лошади положении, что эти люди жалуются только на тесноту помещения в их теплушке. Сначала мне это показалось странно, но вдумавшись в их положение, я понял, какое мучительное чувство должны испытывать эти никогда не высыпающиеся и люди, когда они, вместо того, чтобы отдохнуть обогреться, лезут по грязному полу под нары, и там только еще больше разламываются и расслабевают душном, зараженном воздухе. Только в этот мучительный час тщетной попытки сна и отдыха они, вероятно, болезненно чувствуют весь ужас своего губящего жизнь 37-часового труда и поэтому особенно возмущены таким кажущимся незначительным обстоятельством, как теснота помещения. Посмотрев несколько партий на их работах и поговорив еще с несколькими из рабочих, И ото всех услыхав одно и то же, я поехал домой, уверившись в том, что это, что рассказывал мне знакомый, была правда. Была правда то, что за деньги, дающие только пропитание, люди, считающиеся свободными, находят нужным отдаваться в такую работу, в которой во времена крепостного права ни один самый жестокий рабовладелец не послал бы своих рабов. Да что, рабовладелец, ни один хозяин-извозчик не отдал бы своей лошади, потому что лошадь стоит денег». И нерасчетливо, непосильной 37-часовой работой коротать жизнь ценного животного.